«Мне бы хотелось остаться и посмотреть, как развернется эта знатная битва за наследство», — сказал он. «Но битва иного рода призывает нас в другое место. Впустите его», — добавил он, когда человек доложил, что молодой баронет ожидает за дверью. выбирая между обязанностями нашего профессионального положения и долгом гостя по отношению к хозяину», — сказал вице-адмирал, вставая и кланяясь молодому человеку. «Нелегко соблюсти вопросы этикета между нами, сэр Уичерли. Я по привычке больше думал об адмирале и лейтенанте, чем о хозяине поместья и обязанных ему гостях. Если я был в чем-то неправ, вы должны извинить меня. Мое нынешнее положение настолько внове для меня, что я все еще остаюсь си моряком, сэр Джервис», отвечал тот с улыбкой. «И надеюсь, вы всегда будете считать меня таковым. Могу я быть чем-нибудь полезен?» Один из наших тендеров только что пришел с известиями, заставляющими флотилию снова выйти в море, нынешним утром или как только наберет силу отлив. Французы в море, и мы должны выйти и отыскать их. В мои намерения и надежды входило взять вас с собой на плантагенете. Дата вашего патента не оставила бы вас так уж высоко среди судовых лейтенантов, но Бантинг заслуживает звание первого лейтенанта. Я думал присвоить его ему сегодня а в этом случае появляется вакансия на должность моего офицера по связи, обязанность, с которой вы хорошо справились бы. Но дела обстоят так, что вы не можете оставить этот дом, и я должен с большим сожалением распрощаться с вами. Адмирал Оукс, нет ничего, что может удержать человека моего положения на берегу накануне генерального сражения. Я искренне надеюсь и верю, что вы измените последнее решение и вернетесь к первому. Вы забываете о ваших собственных важных интересах. Помните, что право владения — это ключевой вопрос закона. Мы услыхали новости, находясь внизу, и сэр Реджинальд, мистер Ферлонг и я обсуждали это дело, когда я получил ваше приглашение. Эти джентльмены сказали, что во владение можно вступить через доверенное лицо, как и лично. Я рад, что мы располагаем этим соображением». Умерший брат вашего деда и покойный глава вашего семейства лежит в своем доме и полагается, что его наследник присутствовал на похоронах. Об этом мы тоже подумали. Сэр Раджинальд любезно предложил заменить меня. К тому же есть шанс, что встреча с месье де Вервиленом произойдет в течение ближайших суток, тогда как мой дядя в любом случае не может быть предан земле раньше, чем через неделю или десять дней». — Я вижу, вы хорошо просчитали все шансы, молодой сэр, — сказал сэр Джервис с улыбкой. — Блюотер, что вы об этом думаете? — Отдайте дело в мои руки, и я позабочусь о нем. — Вы выйдете примерно на сутки раньше меня, так что еще будет время подумать. Сэр Уичерли может остаться со мной на Цезаре, когда дойдет до дела, либо он сможет перейти на борт Плантагенета, когда мы встретимся. После недолгого раздумья... Сэр Джервис, любивший предоставлять каждому испытать судьбу, согласился с этим предложением, и было решено, что Уичерли выйдет в море на Цезаре, если ничего этому не помешает. После того, как это дело было улажено, вице-адмирал заявил, что готов покинуть холл. Гелигу и прочая обслуга уже сделали необходимые распоряжения о погрузке на борт, и оставалось только попрощаться с обитателями дома. Расставание баронетов было дружественным, ибо общая заинтересованность в успехе Уичерли в определенной степени сблизила их и сильно расположила сэра Реджинальда, не придавать значения хорошо известной приверженности моряка к партии вигов. Одновременно распрощались Деттон и женщины. А церемония расставания между ними и сэром Джервизом по этому случаю произошла по дороге к мысу, куда все отправились пешком. Столь важная персона, как сэр Джервис Оукс, не могла покинуть приютивший его кров, чтобы подняться на борт своего корабля без подобающего эскорта до берега. Блюутер сопровождал его, дабы обсудить малейшие подробности предстоящего дела, которые могли прийти в голову каждому из них в последнюю минуту. Уичерли тоже был в этой группе, частью из профессионального чувства, а больше из желания находиться возле Милдред. Кроме того, там были вот врачи, мистер Роттерхем и два или три человека из каютной обслуги. Лорд Джеффри тоже брел вслед за другими, хотя было ясно, что его собственный корабль в этот день не поднимет паруса. Как раз, когда шествие выходило из ворот парка на сельскую улицу, со стороны флотилии донесся мощный залп. За ним вскоре последовали другие, и стал виден дым, а в просветах между скалами развивающиеся на верхушках мачт треугольные флажки, означавшие сигналы всем шлюпкам возвращаться на свои корабли. Все пришло в движение, и никогда еще на памяти жителей Уичкомп не видел подобной суматохи и бурной деятельности. Полупьяных матросов волокли к шлюпкам более молодые, с яркими шарфами вокруг шеи, словно свиней, которые не хотят идти и в то же время боятся остаться. Четверти мясных туш перевозились в тележках или на осликах, И вскоре болтались на гротштагах, оскопление яиц, масла, курятины, баранины, ягнятины и телятины грозило окружающей местности опустошением. Через эту толчую живых и мертвых тел прокладывала себе путь наша компания — которые немилосердно толкали ретивые сельские жители и которые почтительно уступали дорогу все, кто принадлежал к флотилии, пока не достигло места, где дороги к скалам и к причалу расходились, и к девице-адмирал обернулся к единственному гардемарину в этой группе, и, вежливо приподняв шляпу, словно извиняясь за то, что вынужден дать поручение юному джентльмену, находящемуся в увольнении, сказал... «Окажите мне любезность, лорд Джеффри, спуститься к причалу и посмотреть, там ли мой баркас. Офицер катера найдет меня на сигнальной станции». Мальчик радостно повиновался, и этот сын английского герцога в случае смерти старшего брата, сам становившийся герцогом, отправился выполнять поручение по службе, которое сухопутные джентльмены сочли бы едва ли не лакейским, с таким рвением, словно этой просьбой ему была оказана честь. Именно благодаря подобному обучению Англия со временем стала обладать военно-морским флотом, сумевшим совершить так много памятных деяний, потому что он давал тем, кому было предназначено командовать, высокий и полезный урок умения повиноваться. Пока Гордомарин ходил справиться насчет Баркаса, оба адмирала прохаживались среди скал бок о бок, обсуждая свои будущие маневры. А когда все было обговорено... Сэр Джервис спустился к берегу, пользуясь той самой тропинкой, по которой поднимался накануне, и, проталкиваясь сквозь толпу, запрудившую причал, и слишком занятую, чтобы обратить внимание на его приход, взошел на баркас. Через минуту размеренные удары весел быстро понесли его к плантагенету. Глава 17 Эпиграф. Да, ветер положительно крепчал. И к ночи просто буря разыгралась, хоть экипаж ее не замечал, но пассажирам все-таки не спалось. Матросов ветер вовсе не смущал, но небо испугало. Оказалось, что паруса приходится убрать из опасения мачты потерять.